Глава 66. Выборы заканчиваются победой моего отца. На момент голосования везде опубликована информация о том, как Царьков сфабриковал обвинения. На разных телеканалах это подробно обсуждается, так что теперь... Все по-честному. Папа получает больше 50% голосов. В его честности никто не сомневается. Царьков получает по заслугам. И за старые дела, и за новые. Судебное разбирательство обещает быть продолжительным. Пока что ясно одно — Без серьезного наказания не обойдется. Его не выпускают под залог, потому что есть большая вероятность побега. И ресурсы для этого найдутся. Про судьбу Дины я так ничего и не узнаю, кроме общих деталей. Богдан не хочет рассказывать, но я и не настаиваю. Доверяюсь ему. Понимаю, что лгать бы он не стал. Не знаю, как именно и с чьей помощью он устраивает такой исход для Дины. Но больше она никому не сможет причинить вред. И это главное. Ваня переезжает на учебу в другой город. Мы иногда созваниваемся и, кажется... У него наконец появляется любимая девушка. Во всяком случае, настроение парня меняется. Нам и правда становится легче общаться теперь. С бывшими подругами я больше не общаюсь. Большую часть времени провожу в компании Даши. У нее как раз налаживаются отношения с Артемом. Мы даже должны поехать отдыхать вместе. Наступают каникулы. Выходит так, что мы с Богданом можем поехать на море раньше ребят. Уже на эти выходные. Договариваемся обо всем. «Ждем вас в понедельник», — говорит Богдан. «Будем», — заключает Артем. Но в понедельник никто не приезжает. Мы с Богданом настолько увлечены друг другом, что даже не сразу это замечаем. Дни летят очень быстро. В пятницу вечером мы уже заселяемся в домик на берегу моря. Выходные пробегают в момент. С утра до вечера плаваем и загораем. А дальше новая неделя начинается. Но то, что ребята вдруг не появились, мы понимаем лишь под вечер. «Ой, надо Даше набрать», — бормочу. «Наверное, что-то случилось». «Странно», — хмуро заключает Богдан. «У Артема телефон отключен». «Может, едут?» Надеюсь, они просто задержались. Может, что-то в универе. Звоню Даше. Гудки идут, а она не берет. Несколько раз набираю. Подруга сама перезванивает через время. «Привет, Аль». Уже по ее голосу понимаю, что-то не так. Звучит непривычно тихо, как-то... Отстраненно. «Даш, что случилось?» «Ничего», — отвечает ровно. «Вы собирались приехать?» «Теперь нет», — повисает пауза. «Не получится». «Почему? Что?» — осекаюсь. «Я могу помочь? В универе проблемы или...» «Даш, у тебя такой голос сейчас...» «Давай лучше приеду». «Нет, ты чего?» Тут же роняет она. «Не надо. Отдыхайте. У вас и так куча проблем была за этот год. Даша, Аль, давай потом все обсудим. Когда вернетесь в город». «Что-то с Артемом?» «Богдан не может ему дозвониться». «У него...» Даша запинается. У него все хорошо, очень. За него точно переживать не стоит. Опять повздорили, но, казалось, у них все идеально. «Даш, давай Богдан с ним поговорит. Он не то чтобы умеет находить правильные слова, просто мозг правит». «Нет, Аль, не надо», — твердо говорит подруга. Нам не стоило вообще это начинать. Мы слишком разные, и я же видела, какой он. Мы с Богданом тоже ссорились. Тут другое. Тихо роняет она. Ладно, Аль, не хочу портить тебе отдых. Ничего ты не портишь. Потом поговорим. Замечает. Мне надо идти. Даша быстро прощается со мной и отключается. По телефону и правда всего не обсудишь. Не понимаю, что Суворов сделал. Еще недавно все у них было нормально, а теперь чувствую сильную тяжесть. Они и раньше могли поссориться, но никогда прежде у Даши не было такого подавленного голоса, как сегодня. И все же мне хочется верить что ребята помирятся, найдут свое счастье, как я и Богдан. «Ну что там?» — спрашивает он, когда выхожу на веранду. «Твой друг явно накосячил». «Поговорю с ним». Богдан берет меня за руку, тянет ближе. Так что присаживаюсь к нему на колени, обнимает крепко-крепко. Мальвина, шепчет на ухо, трется щекой о мою шею. Ай, невольно улыбаюсь, щекотно. Люблю тебя, выдает хрипло и притягивает вплотную к себе. Люблю, выдыхаю в тон ему. Молчим, смотрим на море, на солнце отблески которого отражаются в ударяющихся о берег волнах. Пусть каждый найдет того, с кем будет вот так, хорошо и спокойно, даже просто молчать. Даша убрала телефон в сторону. Слезы опять подступили к глазам, Но она дала себе твердое обещание. Хватит, больше она не заплачет, особенно из-за него. И знала же, с кем связывается. Сразу видела, какой он, Артем Суворов. Наглый и самоуверенный мажор, который всегда привык получать все, чего захочет. Ни в чем не принимал отказа. Помнила самую первую встречу. Уже тогда понимала, что общаться с таким парнем нельзя. От него нужно держаться подальше. Так и старалась, но не вышла. Доверилась, обманулась. Сама не заметила, как глубоко увязла. И только теперь открылись глаза. Дура. Настолько глупо влипнуть. Ну как? Видела же. Сама видела, как он себя ведет. Впервые встретила Суворова на вечеринке. Там было много людей, шум. Огромный дом и весь забит ребятами. Почти все старшекурсники. Я тогда училась в выпускном классе. Подружка позвала, а я согласилась, не представляя, куда именно пойдем. Насмотрелась там такого, что позвонила папе, чтобы он за нами приехал. Забрал оттуда поскорее. Но в гуще народа оставаться не хотелось. Моя подружка нашла парня, который ей понравился, танцевала с ним. А вот у меня сложилось иначе. Один навязчивый старшекурсник проходу не давал. И пока папа ехал, решила переждать в одной из комнат наверху. Закрылась, вышла на балкон и присела в большое кресло, наблюдая за дорогой перед домом. Там можно было сразу заметить, когда папа подъедет. Оставалось недолго, минут десять. Но раньше, чем он припаркуется, выходить опасалась. И так еле скрылась от того парня. Лучше здесь переждать. Вдруг послышались голоса. «Артем, стой!» — воскликнула какая-то девушка. «Подожди, ну куда ты?» Давай хотя бы сегодня поговорим. Артем! Тяжелые шаги хлопнула дверь неподалеку. И я поняла, что кто-то вышел на соседний балкон. Через пару секунд в зеркале, которое стояло почти у самого порога, отразились две фигуры. Высокий парень И хрупкая брюнетка. Кресло, где я сидела, располагалось так, что они не могли меня видеть. А вот мне, благодаря массивному зеркалу, открывался полный вид на соседний балкон. Парень небрежно привалился бедром к ограде, а девушка застыла перед ним с таким видом, Будто опасалась, что лишь стоит ей подойти ближе, он ее сразу же оттолкнет. «Артем!» — начала она. «Чего тебе?» — грубо бросил он. «И даже мне стало неприятно. После такого вопроса и продолжать не захочется». От его тона веяло холодом. Сказал, как льдом окатил. «Пожалуйста, давай начнем все заново», пробормотала девушка. «Что все?» «Наши отношения». Он рассмеялся. Так, будто она сказала что-то забавное. «Давай опять встречаться», продолжила девушка, словно не замечала его презрительной реакции на свои слова. «Я буду вести себя правильно, ну, так, как ты захочешь. Никакой ревности, никаких претензий, вообще...» «Рот закрой!» — грубо оборвал он. «Артем!» — она всхлипнула и протянула к нему руки. «Я сделаю все, что ты захочешь!» «Только скажи». «Хорошо», — ровно бросил он и дальше будто отрезал. «Тогда исчезни». «Нет, нет, не прогоняй меня, Артем!» Стало неприятно от того, как она продолжает бормотать, извиняться и обещать ему все, что угодно. Хотелось встать и уйти. Но как это сделать, чтобы они не заметили? Чувствовала себя по-дурацки. И показаться нельзя, и оставаться дальше, невольно подслушивать, тоже нехорошо. «Мне отношения не нужны», — резко произнес парень. «Артем, прошу тебя». Она чуть ли не плакала, бормотала с надрывом. «Ну, что мне сделать? Что? Я на все готова, только скажи! Все сделаю, клянусь!» «Все?» — в его тоне читалась неприкрытая издевка. «Да!» — запальчиво подтвердила девушка. «Ну, давай!» — хмыкнул небрежно. «Встань на колени!» «Так... Ну, теперь-то она точно пошлет этого хама...» куда подальше. Вот только, к моему удивлению, девушка поступила совсем по-другому. Она действительно опустилась на колени, еще и потянулась к парню. «Артем, совсем сдурела!» — резко бросил он. Схватил ее за плечо и потянул вглубь комнаты. Тут мой взгляд скользнул в сторону, к дороге, и я заметила папину машину, подъезжающую к ограде. Быстро поднялась и пошла на выход. Правда, за ту девушку было тревожно. Тот парень совсем не внушал доверия, а она вела себя как невменяемая. Но что я могла сделать? Никого тут не знала. Артем. Может спросить про него? Нашла подружку. Ой, да, что так хорошо, давай еще задержимся. Нет, поехали. Стой, на тебя такой парень смотрит. У нее глаза загорелись. Это же Артем. Суворов. Ты знаешь, кто он? Звучало так, будто речь про какую-то суперзвезду. «Актера или певца с кучей фанатов?» «Кто?» — спросила я. «Самый популярный парень в универе. Очень богатый. Еще и красавчик. О нем тут каждая девчонка мечтает. А он, походу, запал на тебя». Обернулась и увидела того самого парня с балкона. Девушка тоже была рядом с ним, цеплялась за его руку, но он на нее даже не глянул. Наоборот, грубо оттолкнул. Смотрел прямо на меня. Может, видел там? Заметил на балконе? Нет, не мог. Ладно, девушка в порядке, кто знает. «Может, для них такое общение в порядке вещей?» «Поехали, Тань!» Взяла подругу за руку и потянула к выходу. «Ну ты чего, Даш? А Суворов? Неужели даже не познакомимся с ним? Такой момент! Надо пользоваться! Мы же в его универ поступаем!» «Я не хочу с ним знакомиться», — отвечаю. «Идем, мой папа уже тут». Насчет Суворова я сделала только один вывод. Никак с ним не пересекаться. От таких парней лучше держаться подальше. Наглый мажор, для которого девушки — просто игрушки. Как жаль, что я сама свои принципы нарушила. Влюбилась в него... И жестоко обожглась. Наивная. На что надеялась? Но все. Теперь это в прошлом. Я начну новую жизнь. Справлюсь. А он пусть дальше развлекается.